"Ну, Квиндалин, я слышала, что тебе уже лучше?" спросил мистер Уайтмен. Это от кого же он слышал? Немного. И чтобы отвлечь его от моей предполагаемой болезни, и потому что я как раз была в ударе, я быстро затараторила дальше. "Я только что спросила мистера Марли о моём Лари. Может быть, вы можете мне сказать, когда я получу его назад? И почему вообще вы велели его забрать?" Правильно? Лучшая защита нападение, подзадорил меня Ксемериус. Я уже вижу, что ты здесь и без меня справишься. Подлечу-ка я лучше снова домой, э, поче, ну, прилежу за порядком. Увидимся позже. Хи-хи. Я, э, мы неверная информация. Продолжим Морлей свой прерывающийся текст. Мистер Уайтман недовольно щёлкнул языком. Рядом с ним мистер Морлей выглядел вдвойне неловким. «Морлей, вы можете идти на обед». «Так точно, сэр, обед, сэр». Еще немного, и мистер Морлей чуть ли не щелкнул каблуками. «У твоей кузины было подозрение, что ты находишься во владении предмета, который тебе не принадлежит», — сказал мистер Уайтман, когда Морлей торопливо ушел и пронизывающе изучал меня. Из-за своих красивых карих глаз он получил от лесли кличку Белка. Но сейчас в них не осталось ничего милого или наивного, а также не было ни капли тепла, которое вроде бы всегда можно найти в карих глазах. Под его взглядом мой дух противоречия очень быстро сключился в самом дальнем уголке моей личности. Неожиданно мне захотелось, чтобы мистер Марлей остался. Спорить с ним было куда приятнее, чем с мистером Уайтменом. Было так трудно лгать ему, и, возможно, это было из-за его опыта как учителя, но я всё равно попыталась. "Шарлота, чувствуй себя вроде как исключённая", пробормотала я, опустив глаза. "И ей нелегко сейчас, и, возможно, поэтому она придумывает вещи, чтобы, ну, снова обеспечить себе внимание". "Да, другие тоже такого же мнения", задумчиво сказал мистер Уайтмен. Но я считаю Шарлоту устаевшейся личностью, которой подобное совсем не нужно. Он склонил ко мне голову так близко, что я почувствовал аромат его туалетной воды. Но если бы вдруг её подозрение подтвердилось, ну, я тогда не очень уверен, действительно ли ты осознаёшь последствия твоего поступка. Да. Мы были тут только вдвоём, и мне стоил определённого усилия воли, чтобы снова взглянуть ему в глаза. А могу ли я по меньшей мере спросить, о каком предмете идёт речь, нерешительно спросила я.